На зелёной солнечной опушке Прыгают какие-то зверюшки С хохолком и чубом на макушке. Что же тут за дождь прошёл? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Под кустом какая-то скотина, объедай дикую малину, Чтоб ты зародился с карлатиной И до дома не дошёл. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. «А, скорее бы уже эту гадость дома сняли, а то она уже и на меня действовать начала!» – захныкала я. «А я все думаю, почему у тебя с утра такие песни добрые?» Максимилиан засмеялся, вызывая ответную улыбку. «Эх, хороший мужик, ничего не скажешь. В самом расцвете лет, добрый, спокойный, обаятельный. А меня угораздило в самую большую сволочь на свете влюбиться. О, почему же я такая невезучая?» Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка светлая была. То два сапера лоханулись, и не осталось них. Маша! Что? Приличным девушкам не положено знать таких слов. Приличным мальчикам тоже, но ты же знаешь. Во-первых, с чего ты взяла, что я знаю? Во-вторых, кто сказал, что я приличный? Ну-ну, если б не знал, не прервал бы меня на полусловие и дал допить, А насчет приличий... «Ты единственный из братцев на свидание берешь букет роз, а не пачку презерва!» «Откуда такая осведомленность, кто и что берет на свидание?» Снова перебил меня Макс. «Ну как же, мы с Шапочкой, когда скучно было, на вас камеры навешивали. Знаешь, наверное, зря я это сказала. Забудь!» «Поздно, Машенька. вернемся домой, влетит и тебе, и Демьяну!» «А это за что? Я просто рядышком с ним сидела и попкорн грызла. Ничего криминального!» «Дома поговорим», – прошептал старшенький, а затем приложил палец к моим губам, глазами указывая на ближайшие кусты. Кивнув, я замолчала и прислушалась. Шелестопадающей листвы, журчание ручейка и заливистый девчоночий смех, колокольчиками разносящийся по лесу. Не сговариваясь, мы с Максом одновременно двинулись к кустам, чтобы, пробравшись сквозь густые заросли, застать дивную картину. На берегу небольшого прудика, окруженного камышом, Сидела девочка лет 13 в длинном красном сарафане и с алой ленточкой в темных волосах. Что-то рассказывая козлику, она весело улыбалась, то и дело потирая красные опухшие глаза. Видно, девочка долго плакала, пока не появился Изи и не рассмешила ребенка. «Вот за что люблю друга!» «Как бы плохо ему самому ни было, он сделает все, чтобы окружающим было хорошо!» Так вот, ради улыбки этой красавицы Изяслав и на задних ножках ходил, и лапу подавал, и голос. Но самое интересное началось, когда девочка попыталась заставить его перекувырнуться в воздухе. Я уж было подумала, что друг опять разозлится и сбежит, а он кувыркнулся. После первого раза мордочка у Изи вытянулась, а глаза стали похожи на два блюдца. Но вот после второго и третьего... Девочка весело смеялась, рассказывая козлику, какой он милый и хороший, а друг, сделав еще одно сальто и не заметив никакого результата, приуныл. Мне тоже стало грустно, но ничего, не получилось с кувырками, придумаем еще что-нибудь. И вообще, может, заклинание не исчезло из-за того, что друг без ножа был. Или... Да мало ли этих или, главное, что он попробовал. А у девочки явный талант в дрессировке, у нее есть чему поучиться. Заметив, что козлик пригорюнился, девочка обняла его, а потом попросила кувыркнуться еще раз. Видно, что особого желания у Изи слова не было, но отказать ребенку он не смог. Момент свободного полета и... Изи снова на земле. Ничего не изменилось, только девочка подалась вперед, снова обняла козлика за шею, а потом чмокнула в нос. И тут-то произошло это. Сначала золотое сияние охватило копытца, испачканное землей, потом стало медленно расползаться по всему телу, пока полностью не покрыло козлика. Яркая вспышка, и на берегу прудика лежал Изя, раскинув руки в стороны и с удивлением глядя в голубое небо. «Ой!» – пискнула девочка, резко подскакивая на ноги. «Ты же вроде не лягушка». «Вроде нет», – серьезно кивнул друг. «А почему тогда в человека превратился?» «Хм, а что, только лягушки в людей превращаются? Козлики не могут?» «От поцелуя только лягушки. И не просто в людей, а в прекрасных принцев». «Ты принц?» «Наверное, принц, раз твой поцелуй меня расколдовал», – улыбнулся Изя, медленно поднимаясь с земли. «А ты моя принцесса?» «Нет, я циркачка», – гордо ответила девочка и протянула руку другу. «А как тебя зовут, циркачка?» «Аленка Дурова, а ты красивый принц», – смущенно произнесла девочка, пожимая руку и тут же пряча ее за спину. «Ты тоже, малышка, очень-очень красивая, настоящая сказочная принцесса, которая спасла меня от проклятия страшного колдуна. И теперь ты, как порядочный принц, должен на мне жениться». Тут уж я не выдержала и расхохоталась, выдавая нас Максом. Изяслав сначала недовольно нахмурился, но мгновение спустя тоже расхохотался, снова опускаясь на землю. А вот мелкая опять удивила, подойдя ко мне ближе и негромко поинтересовавшись. «У меня складывается впечатление, что ты тоже принцесса, которая пришла за моим принцем». Выделив предпоследнее слово, девочка поджала губы. «Вот так всегда стоит найти хорошего мужика, как тут же слетается стая стервятниц, решившая его уволочь». «Только учти, я своего кузлика не отдам». «И не надо, у меня свой есть». Уже плача, то ли от смеха, то ли от облегчения, ответила я. «А, ну ладно тогда, претензий нет». И этот милый цветочек снова вернулась к Кизе и села рядышком, что-то ему рассказывая. Друг слушал внимательно, иногда кивая и лукаво поглядывая в нашу сторону. «До дома ребенка мы провожали все вместе». Изяслав шел с ней рядом и о чем-то расспрашивал, а мы с Максом на расстоянии, с любопытством следя за парочкой. Когда подошло время прощаться, Изя неожиданно встал на колени перед девчушкой, снял с цепочки на шее колечко и, взяв маленькую руку, надел на безымянный палец кольцо. Улыбнувшись в ответ на счастливую улыбку девчушки, друг поцеловал ее в макушку, а потом подтолкнул в сторону дома, стоявшего на окраине дачного поселка. Дождавшись, пока девочка помашет ему рукой и вскроется за воротами, Изяслав тяжело выдохнул, а потом потопал обратно к нам. «Ты как?» – тихо спросила я, крепко обнимая друга. «Замечательно! И за это надо сказать спасибо тебе!» «Нет, за чудесное превращение надо благодарить это светлое создание, унаследовавшее дар от родителей!» «Циркачка, кто бы мог подумать, что вы встретитесь в лесу, и она спасет тебя!» «Знаешь, Машка, после того, как ты появилась в нашей жизни, я уже ничему не удивляюсь». «Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Предлагаю вернуться домой и обмыть это событие». Возражений не последовало. Шагая через лес в сгущающихся сумерках, мы наслаждались последними теплыми деньгами и распевали веселые песенки. Лес дремучий листвой покрыт, под кустами наш темный сидит. Ночь темна и кругом тишина, а до дома еще дофига. Не боимся мы темную рать, мы на темных готовы насрать. Расколдуем любого козла, лишь бы рядом Аленка была. Наша армия всех победит, всем злодеям по морде дадит. Тут я запнулась и задумалась. То есть даст? Черт, нет, никому я не дам. Ишь, чего захотели? До дома мы добрались уже в полной темноте, распугав всю живность, которая еще пыталась доделать свои дневные дела. Окна особнячка встретили привычным теплым светом, а прохладный северный ветерок доносил ароматы чего-то жаренопаренного. Неужели нынешний день закончился? Да еще и так хорошо. Сказка просто. Довольно вздохнув, я поднялась по ступенькам, первой дошла до двери и, толкнув ее, замерла на месте. В коридоре нас ожидали четыре козла. елки палки где я столько Алёнышек найду?» Паника накатывала волнами, я смотрела на эту великолепную четверку и беспомощно хлопала глазками. И все бы еще ничего, но одного из них, с самыми большими рогами в районе попы, было до боли знакомое пятно. «Дарий!» – приглушенно пискнула я, а потом эпически грохнулась в обморок.